Глава шестая. Николас из Мунстера. Лежать под грудой тел не сладко, но выбираться я не спешил. Умереть я еще успею. Что будет дальше, я примерно представлял. Сейчас победители разберутся с живыми, своим помогут, врагов либо повяжут, либо добьют. Потом часть бойцов во главе с вождем отправится готовиться к празднику Победы, а часть под контролем доверенных людей начнет убирать трупы. Рано или поздно очередь дойдет и до моей тушки. И смотри выше, либо повяжут, либо добьют. Оба варианта мне как-то несимпатичны. Что в альтернативе? Собственно, тут вариант только один: выдать себя за англичанина или их союзника. Недавно у меня уже получилось. Правда, тогда у меня был отменный инструмент для отвода глаз — золото. Сейчас наличие золота будет минусом, а не плюсом. Безусловный же плюс — я жив и цел. Так что будем ждать и терпеть. Ждать пришлось долго. Время течет медленно, когда лежишь среди мертвецов и под мертвецами. Дышишь с трудом, шевелить можешь только правой рукой, а единственное развлечение — напрягать и расслаблять мышцы, чтобы они не превратились в дерево к тому моменту, когда понадобится действовать. Ах, да, еще у меня была прекрасная возможность слушать стоны и вопли раненых, ощущать холод земли, наслаждаться запахами дерьма и крови и радоваться, что эта кровь не моя. Впрочем, вскоре... Я впал в некое подобие транса и перестал испытывать неудобства. Тело мое напрягалось и расслаблялось практически самостоятельно, а разум пребывал в странном спокойствии. А еще где-то неподалеку был мой волк, и я знал, что он окажется рядом, когда понадобится. Время пришло. — За ноги, Олли, тяни его! Тяжелый же кабан! «Да аккуратней штаны ему не порви! Это теперь мои штаны! Ха-ха-ха!» «Не боишься крысить, Гарик?» «Что несешь, дурень? Глянь, сколько на нем всего! А ты о каких-то засратых штанах!» «Пора! Я жалобно застонал, просипел по-английски. Спасите! Ради Христа! Спасите!» «Слышали! Мертвый Нурман по-человечески заговорил!» мортус по имени гарик снова гаготнул. ради христа слабеющим голосом протянул я братья милосердные наш кажись предположил Уолли. ну ка давай и через минуту моя спина и ребра облегченно вздохнули и я вместе с ними но от активности воздержался лежал личиком к низу и постановал кровище то сколько заметил Уолли. Как он жив, не пойму. — Не помер, так подохнет, — оптимистично заявил Гарик. — Давай избавим бедолагу от страданий. — Нет, ты глянь, какая у него кольчуга. — Ради Христа, помогите. Преподобный Годвин вас отблагодарит. Меня ухватили за плечо и перевернули на спину. — Ты кто? — спросил Мортус по имени Олли. Милорд Годвин, настоятель. Мой дядя послал меня. Прохрипел я как можно жалостливее. «Мой! Отблагодарит!» Из-за плеча Оли выглянула рожа второго Мортуса. Рожа совершенно разбойничья надо отметить. «Уже отблагодарил», — сообщил Гарик, срезая с моего пояса кошель. ах с Вдоводел в очередной раз оправдал свое имя. «Ты, змей!» — воскликнул Оли, хватаясь за нож и очень удачно отшатываясь на удобную для укола дистанцию. «Сам виноват, оли Не оставил мне выбора». Я приподнялся, чтобы оглядеться. Организм слушался плохо. «Еще бы! Несколько часов проваляться практически в неподвижности. Спасибо, хоть правая рука работала и сработала как надо. Поле боя выглядело как поле боя». И также пахло. Гибель моих спасителей, похоже, прошла незамеченной. Других собирателей трофеев поблизости не было, да и видимость оставляла желать. Пасмурно. О, фляжка! Селем! Мечты сбываются. Промочив горло и восстановив подвижность, я первым делом избавил старину гарата и старину Ооли от уже ненужных им вещей. Нескольких кошельков среди которых был и мой собственный. Учитывая мое нынешнее положение, деньги мне не помешают. Позаимствовал я также рубаху Гарита. Замерзнуть ему больше не грозило, а мне надо прикрыть кольчугу и выглядеть поскромнее. И еще плащ. Простой, но добротный, явно английской работы. Самое то для маскировки. Шлем в сумку, похожу пока с непокрытой головой. Потом подберу что-нибудь характерное английское. Немного поразмыслив, снял кошели из двух погибших соратников. Думаю, им было бы приятно узнать, что их личные средства помогут выжить своему, а не достанутся врагу. Теперь припрятать тела Гаррита и Олли, и можно выбираться. Ага, и еще вот это копьецо прихватить, чтобы оружие в руке, а щит за спину. Чуть не забыл, я же собираюсь выдать себя за христианина, А главного символа у меня и нет. От крестика Уолли я отказался сразу. Именной. Спаси и сохрани Уолли Лея. А вот Гаритов самое то. Серебряный, с вырезанной на перекрестии фигуркой Спасителя. Ни намека на индивидуальность. Теперь я готов. Стоять! Не знаю тебя. Кто такой? Как и следовало ожидать, Вход-выход на поле боя был ограничен. Слишком много добра скопилось на этой территории. Опять-таки недобитые враги могут попробовать сбежать. Я тебя тоже не знаю. Судя по одежке, велика сошка. Но резкий. Тут же на меня наконечник копья направил. Я небрежно отодвинул его собственным копьем. Не спеша, чтобы не было воспринято как угроза. «Мой господин Милорд Годвин». «Преподобный!» Я снова прибег к той же легенде. И тут же оперся на древко, изображая слабость. Причем даже особо стараться не пришлось. Бодрости во мне осталось воробью три раза чирикнуть. «Ты ранен?» «Второй!» Этот не бычит, глядит сочувствием. «Помяли немного. Мне бы поесть». «Там!» Второй махнул в сторону крепости. «Пить хочешь?» «Нет». Я показал на трофейную флягу. Оли дал. Знаю, Оли, вмешался первый. Оли добряк. Оба заржали. Ты это, помылся бы, сказал второй. Воняет от тебя похуже, чем от пса, сдохшего от поноса. Сам чих!» — снова посторожил первый. Говор у тебя не нашинский. А ты, чуткий? Я выдавил смешок. Я исон вовремя вспомнилась ирландская. Монстера. Это. Ирлашка, пренебрежительно бросил первый. Так и знал, что ты чужак. Зачем здесь? Затем. Норманов убивать. Ты про... Я сделал вид, что проглотил ругательство. Отстань от него, Гровер, вмешался второй. А ты иди в крепость. Поезда, отдохни. Досталось тебе. Отдыхать некогда, я покачал головой. В монастырь надо. Милорд гневаться будет. Строг. Зато платит, щедро. Второй кивнул на мои сапоги. «Побольше нашего Тана». «Уж верно, что побольше», — подтвердил я. «Но сапожки я не покупал. У Нормана забрал. Три дня назад». «И он так вот просто тебе их отдал?» — спросил первый с такой интонацией, что мне захотелось сделать ему больно. «Просто Керл под кустом гадить», — буркнул я. «А из тебя бы тот Норман точно все дерьмо выпустил». «А ты, значит, великий боец, рлашка «Хочешь проверить?» Я угрожающе шевельнул копьем и тут же снова на него оперся, изобразив потерю равновесия. Гравер довольно вмешался второй. «А ты не задирайся. Сам же на ногах не стоишь. Иди в крепость и отдохни. А утром наверняка в ваш монастырь раненых повезут. И ты с ними». «Точно!» — я хлопнул ладонью по лбу. «Так и будет. Совсем ум растерял, пока под дохлыми Нурманами провалялся» и заковылял к крепости, опираясь на древко копья. Подозрительный Гровер проводил меня недобрым взглядом, но остановить не пытался. Но попытается, если я вдруг сменю направление. Но я не сменю. Мне тоже нужно в крепость. Потому что прежде чем вернуться домой, я должен узнать о судьбе Рагнара. И если конунг мертв, что скорее всего, то рассказать сыновьям о том, как погиб отец. Это. Важно.